Глава вторая, в которой открывается тайная комната. Побегал я по кабинетам, оформил все, и Яша подъехал к самому бабушкиному дому, старейному четырехэтажному зданию из темного кирпича, чудом уцелевшему в войну. Я поднялся на знакомый этаж и позвонил в дверь Веры Павловны. Старушка долго не открывала, но вот послышалось шарканье. — Кто там? — спросил дребезжащий голос. — Это я, тетя Вер. Игорь. — Ах, Игореша! Дверь открылась, и щупленько Вера Павловна выглянула на лестничную площадку. — Здравия желаю, Вера паун гаркнул Амосов по строевому. — Здравствуйте, Яша! — церемонно ответила старушка. — «А я тут приболела немного, сквозняки же кругом, не убережёшься!» «Вот ключики, Игорёк!» Смурщенная лапка, похожая на куриную, протянула мне брелок с парой ключей. «Спасибо, тётя сказал я, плохо скрывая нетерпение. «Выздоравливайте!» «Ага, «Ага, Я открыл дверь и вошел в квартиру номер 50. «Я помнил тут все и блестящую дверную ручку, и порез на дерматиновой обивке, и скрипучий паркет. А квартира помнила меня. Стояла тишина, и даже напольные часы в зале не отбивали секунды. Кто бы за ними смотрел? Это только все бабушкины цветы Вера Павловна перетащила к себе, а механизм ей не было жалко. Неожиданно я почувствовала разочарование. Квартира словно выдохлась. Я не воспринимал тех привычных мне запахов, которые создавали ранее незримую ауру дома. «Ну вот», — сказал Яша с удовлетворением, — «теперь ты, наконец, сможешь купить себе отдельную квартиру. В Питере жилье подороже будет, но площадь удовольствовала». Да и дачу продашь заодно, и гараж. Не, денег хватит. Улучшишь жилищные условия. Пожалуй, рассеянно протянул я. Пройдя в дедов кабинет, я остановился. Все было как прежде. Дон Антонио не позволял бабушке убирать здесь, сам наводил порядок. И тут я поежился. Дверь в тайную комнату была закрыта, но вожделенный некогда ключ торчал в замке. «А книг-то сколько!» — пробормотал Яков. «А это что?» «Инка икона...» — «Инкунабула», — подсказал я. «Дрогущая, наверное». Не ответив, я повернул ключ в замки и толкнул дверь. За порогом было темно. Рука сама нашарила выключатель на стене. Яркий свет залил небольшое квадратное помещение. Я обомлел. Не зря, ох, не зря я так рвался сюда в детстве. Тайная комната была набита сокровищами. «Нет-нет, передо мной не сверкали золотые самородки, а из ларцов не вываливались груды босса, жрели и прочих колье, как в фильмах про графа монте -Кристо. Справа располагался стеллаж, сколоченный из досок, заваленный футлярами с папирусами, ножными скинжалами, кривыми и прямыми, одинаково разукрашенными каменьями, парой кожаных панцирей, наколенниками, налокотниками, наплечниками, по ножами, кольчужными рукавицами. Тут же лежало толстенное книжище, переплет которое застегивался хитроумными замочками. Стояло несколько мраморных бюстов, изображавших кого-то из римских императоров. Статуэтки ушепти из египетских гробниц, кубки из полупрозрачного алибастра, целый сервиз тарелок китайского фарфора и настоящая коллекция шлемов, Круглого, с выкружками для глаз, который напяливали викинги. Остроконечного. Именно такой в мультике нахлобучивали на Илью Муромца или Добрыни Никитича, хотя додумались до них рамеи, то бишь византийцы. И бронзовый с насчёчниками шлем легионера тут присутствовал, и рыцарский Топхельм. А стена напротив была сплошь вишена копьями, мечами, секирами — щитами круглыми, миндалевидными. Я наклонился, присел и потянул из-под нижней полки неприметный, но весьма тяжеленький сундучок. Его крышка откинулась на кованных петельках, и передо мной тускло заблестела древняя наличность. Серебряные дирхемы, тонкие, словно из жестяной банки, вырезанные с полустёртой вязью. Золотые динары с шахадой на арабском. Раб Аллаха Аль-Мутасим, Амир Аль-Муменин, халиф, уповающий на Аллаха. сасанитский серебряный драхмус с царским профилем. Золотые намисмы со смешными полудетскими изображениями императора Истиана II. Точка-точка, запятая, вышла рожица кривая. Да, подумал я отстранённо, будто в чуже, Выродилось искусство Византии. При Адриане или Цезаре все римляне хохотали бы над этими варварскими каракулями. «Нифига себе!» — выдохнул Яшка. «Да ты богач!» «Думаешь?» — спросил я, занятый совсем другим. «Да ты посмотри, сколько тут!» Амосов набрал полные жмени тусклых кружочков и просыпал их обратно. Монеты зазвенели, зашелестели, зазвякали. «Ты лучше туда посмотри», — сказал я. Поднявшись, я шагнул к стене напротив. Она была совершенно пуста, и стеллаж не доходил до нее, и арсенал, а пол в этом закутке занимался странный механизм. Представьте себе толстую квадратную плиту, примерно метр на метр, и толщиной в пару кирпичей. Сверху на этой плите прочно засели два зеркальных шара и три темных матовых конуса, связанных толстой трубой, завернутой в спираль. Спираль эта была как бы вплавлена в шары и конусы, а под ней мягко светился здоровенный с голову человека кристалл-октайдр. Яшка быстро встал на колени и доложил деловитым тоном. У этой штуки ножки, короткие. Не, не ножки. Просто выступы такие, полушариями. Сверху они поменьше, видишь? А снизу побольше. Ухватив за край непонятный артефакт, он поднатужился. Тяжелый. Как холодильник, но вдвоем унесем. Обойдя механизм на четвереньках, он сказал. — Ух ты! — Чего там? — утомленно спросил я. «Не знаю. Наверное, это его передок. Да ты сам глянь!» Я подошел и перевесился, держа руку на одном из шаров. Поверхность шара была гладкая, словно полированная, и теплая. А спереди торчало что-то вроде гриба. Большого такого. Ножку двумя ладонями только я внимешь. «Думаете, почему это я был такой спокойной и заторможенный?» а просто до меня стало многое доходить. И до реакции Дзеда, и его туманные высказывания все складывалось в одну единственную непротиворечивую версию. о, -о, -о да он подключен!» — послышался возбужденный голос Яшки. «Куда?» — глупо спросил я. «К сети, куда же еще? Вот кабель, вот здесь, вот, гляди!» Я присел рядом с Амосовым. В отличие от гладких шаров, поверхность конусов и плиты покрывали всякие выпуклости, пирамидки, полусферки или, наоборот, пазы и круглые отверстия. Кабель подходил к бумдыркам, а рядом был пристроен самодельный пульт, коробочка из текстолита с кнопками-переключателями. Она была приделана к ящичку побольше, тоже самопальному. Из него высовывались разные штифты, тонкие, как карандаш, или спали с толщиной, и входили в отверстие на плите. «Точно не гуманоидами сделано», — авторитетно заявил Яша. «В эти дырки не пальцы пихать, а щупальцы всякие. Думаешь?» «Ага, смотри, здесь что-то написано». «Я склонился». Под рычажками и пипочками на пультике для гуманоидов белели полоски бумаги, заклеенные скотчем. Самый верхний переключатель указывал на римскую цифру один. Тот, что рядышком, на 9 Что ж это за хрень? — задумался Яша. — Слушай, а может, включим? — Давай, — согласился я. И Амосов щелкнул тугим рычажком, переводя его из положения Откл в положение Вкл. Свет в комнате мигнул, а зеркальные шары завертелись. Было совершенно непонятно, как это происходило, ведь спиральная труба оставалась впаянной в них, но вертится же. Зажужжали моторчики, и штифты начали сдвигаться по очереди, то входя в отверстие, то наоборот показываясь. — Я так понимаю, — глубокомысленно заметила Мосов, сидя на корточках, тут что-то типа переходника. Штифты управляют этой фиговиной вместо щупалец, а сигналы к ним поступают с кнопок. И вообще, плита эта... Видишь, она тут обломана, будто... Наверное, она была частью какого-то агрегата побольше. Знать бы еще какого... — Господи, — подумала я, — да зачем тебе это знать? Замерцал кристалл, озаряя тайную комнату нежным сиреневым светом, а затем на голой штукатурке задрожал яркий лиловый квадрат, и капитальная стена будто протаяла. Бабушкин дом стоял на правом берегу Волхова, в одном из переулков, выходивших к рогатице. Квартира была на третьем этаже, а теперь за этой распахнувшейся стеной Открывался пологий травянистый берег, где росли сосны в разброс. Причем трава шелестела вровень с полом. Выходи и гуляй. Множество деревьев было спилено, одни пни высовывались из муравы, зато целый ряд исп строился. Мужики в старинных рубахах махали топорами, обтесывая бревна и складывая венцы. Подъезжали дроги, сгружали ошкуренные стволы, а вдали у самой реки виднелись бревенченные стены и башни, крепостные стены. Кое-где они были недостроены, и тогда открывался вид на реку. По ней плыли большие лодки под парусом, а иные шли на веслах. Я как-то внутренне успокоился, повеселел даже. Моя догадка была верна. «Это чё?» — прошептал Яшка, не вставая с колен. «Стереофильм?» «Нет, Яша», — сказал я. «Это машина времени». Углядев светившиеся окошки на пульте, я прочёл 881. 881 год. Сейчас Олег вещи княжит. Алмосов ничего не ответил. Он подошел к самой стене, которой не было, пощупал воздух перед собой и шагнул на траву. Огляделся, сорвал одуванчик, вернулся обратно. «Выключаем», — решительно заявил он. Щелчок выключателя, и чужой мир в дрожащей бледно-фиолетовой рамке исчез. Снова перед нами серела стена. Яшка без сил опустился на сундучок с монетами. «С той стороны никакого дома не видать», — глухо проговорил он, бездумно вертя цветок. «Один этот вырез в воздухе. Не знаю, прошлое там или параллельное пространство. А только это такое, такое... Давай Кольку с Михой позовем, а?» «Давай», — согласился я. «Во!» — обрадовался Яшка и вытащил телефон.